Руна Саулу. Солнце. Целостность. Жизненная сила. Энергия солнца. Возможность невозможного. Солнечный диск. Солнце. Щит облаков и славы сиянье манящее. Надежда моряков И льда Печаль непроходящая Один поет эту руну В щит Примета хорошая Войско в бою победит Из Муспельхейма Пламя огненное Вылетало А боги Солнце сделали из искр, что посвящало. Вот солнце в запряженной колеснице мчится, а управляет Дева Соль небесной колесницей. Солу место, где успех, где лавры и где с плюсом Ставятся зачеты, Но путник здесь не зависает, Словно на доске почета. Активно энергетизируясь, Он путь свой продолжает. Ведь постоянного в природе нет, И путник это знает. Он знает, что за колесницей соль Несутся волки-великаны. Волчара-гарм из них свирепый самый. Если настигнет, то пожрет, А это предвещает рагнарёк. Соулу-молния нас, как стрелой, Пронзает вдохновение. Экстаз, мгновенное прозрение, прорыв сейчас И исключительную мощью обладая Солу негатив соседних рун снимает Земное солнце нам несет тепло Но есть другое солнце вечное, источник вечной мудрости. Оно в ком дух разбужен, тот увидит солнце вечное и осознает. Другие эту силу лишь подсознательно воспринимают. У каждого внутри Есть маленькое солнце И нужно подключиться к вечному Открыв оконце Соулу проводник Она ведет и движется сама Тому, кто жадно ищет эту руну Путеводная звезда Соулу редкий гость, и солнечное появление указывает, что достойны мы такого посещения. У нас надежда есть и покровительство, и солнышко сияние, и путь отыщется без мук метания. Мы В адеквате любим мир. У нас есть сил-запас. В уме благое, и поэтому разрешено творить сейчас. Но если гложет страх, сомнения и риск воспринимаются в штыки, вместо потока изменений — Наступаем на свои шнурки. Больному для выздоровления Необходимо страстное желание жить, А не прокручивание в голове дилеммы Быть или не быть. Солу нам поможет найти себя, Укажет выход подведет итог, активность увеличит и даст энергии приток. Когда мы в настроение руны проникаем, через себя энергию соулу пропускаем, и нежелательная ситуация магически исчезнет Раствориться. Кто действует уверенно, тех ситуация боится. Солу руна цели и следует определиться, сколько необходимо под ее влиянием находиться. А дальше отсоединяемся. И с благодарностью прощаемся. Нереализация соулу, сожаление и страдание. Мы упустили солнечное состояние, не совершили что-то важное, когда пришел момент. Соулу нам дается. Как указание, как инструмент соулу руна волевого действия имеет кредо: дух, воля, действие, победа. Победа в действии. Действие волей закаляется, а воля духом укрепляется. К соулу надо относиться с любовью и почтением. В ней самовоскресенье и торжество преображения.